«Замечательная черта!» «Пушкин, кстати, замечательная черта! Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал, «И так вы рабство предпочитаете свободе!» крамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником. Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разговор переменился. Скоро Карамзино стало совестно, и, прощаясь со мною, как обыкновенно упрекал меня, как бы сам извиняя своей горячности. Вы сегодня сказали на меня, чего ни Шахматов, ни Кутузов на меня не говорили. Пушкинская зарисовка уникальна. крамзин очень симпатичен. Реакционеры Павел Кутузов, Шишков, Шахматов называли его якобинцем, обстреливали справа, а теперь молодые якобинцы зачисляют в невежды, сторонники рабства». Пушкин оспорил Карамзина, не только явно, но и тайно. Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм. Это не лучшая черта моей жизни. В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута. Поэт уклончиво говорит об авторстве «мне приписали». Однако сегодня в науке по этому поводу почти нет сомнений. Первые три пушкинские строки Карамзин бы принял, в том числе и необходимость самовластия, то есть его историческую обусловленность, но последнее, обидно, никогда он не восхищался кнутом. Впрочем, эпиграмма есть эпиграмма. Мы не знаем, что сказал историк, прочитав четверостишее. Но в 1819 и в начале 20-го отношения с молодым Пушкиным сильно охлаждаются. зато мы можем легко восстановить любимые парадоксы Карамзина. А монархисты сегодня, республиканцы завтра, оправя на любое мнение, в чём он, Карамзин, был куда больший свободолюбец, чем его молодые противники. Однажды в сердцах заметят, те, которые у нас более прочих выпьют против самодержавия, носят его в крови и лимфе. Ещё при Пушкине, и молодых и якобинцах, по крайней мере, два славных парадокса. Если бы у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь. То есть Россия не готова, не дозрела. Надо постепенно внедрять медленные, но верные, безопасные успехи разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Резкая отмена цензуры выведет наружу черное, сдавленное, рабское и тому подобное. К этому прибавим другое, любопытнейшее изречение. Слова Карамзина в 1819 году. Честному человеку не должно подвергать себя виселице Карамзин в 1819, то есть в разгар споров о его восьми томах, очевидно хотел по-другому сказать, уже прежде им слышанное, что всякие насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе шафот, в то время как для честного человека возможны другие пути. Но в ответ мы слышим с декабристской стороны, что честный человек как раз должен подвергать себя виселице, что эшафот ничего не доказывает. Тургенев, Муравьев, Орлов, Пушкин, Вяземский в 1818, в 1819, в 1820 прямо говорили, или подразумевали в разговорах, письмах, намеках, эпиграммах примерно следующее. Если Николай Михайлович приводит доводы и факты против декабристских идей, он как человек честный, вероятно, обязан одновременно оспаривать и самодержавно-крепостническую, аракчеевскую систему, иначе рабство предпочитает свободе. Многое сказать «наверху» такая возможность имелась.